Пиранези был последним явлением художественного гения Рима. Он появился как раз в ту минуту, когда на земле Рима прекратилось многовековое сотрудничество искусства и природы. XVIII век только что внес последние архитектурные и живописные черты в картину Рима. Пиранези оставалось увековечить ее в своих гравюрах. Последние сооружения папского города – фонтан Треви, вилла Альбани, казино виллы Памфили – изображены в них наряду с руинами классического Рима. И самые эти руины как бы застигнуты им в последние часы их дикого, естественного и нетронутого великолепия накануне вторжения в глубокий покой ученых розысков, охранительных забот и классической моды. В создании этой моды гравюры Пиранези сыграли большую роль – а его познания, добытые долгим опытом жизни в античном, дали многое для научной археологии. Но, содействуя науке и питая неоклассические вкусы эпохи, Пиронези не был в то же время похож на ученых и дилетантов XVIII века. Чужды были ему и свойственные геты, созерцательность, всеобщность, душевный мир. Любовь к привлечению крайностям, драматизм таланта и беспокойный нрав — делали его естественным романтиком. В классическом мире его не столько привлекало величие созидания, сколько величие разрушения. Его воображение было поражено не так делами рук человеческих, как прикосновением к ним руки времени. В зрелище Рима он видел только трагическую сторону вещей, поэтому его Рим вышел даже более грандиозным, чем он был когда-либо в действительности. В характере Пиранези было много черт авантюриста. Жизнь его шла неровным и стремительным темпом. Он был уроженцем Венеции, старого города авантюристов и романтиков. Отец его был там простым каменщиком. С малых лет Пиранези рисовал и готовился быть архитектором и гравером. Его ранние способности и редкая красота скоро заставили говорить о нем не только в своем квартале, но и на Реальто. Он стал мечтать о Риме еще юношей, когда влюбился в одну девушку, незадолго перед тем, приехавшую оттуда и рассказывавшую ему про Рим всякие чудеса. В 18 лет он уже был в Риме, не имея ничего, кроме отцовского благословения и шести серебряных монет в месяц. История того, как молодой Пиранези завоевывал себе в Риме имя художника и возможность существовать, должна содержать страницы изумительной энергии. Твердая вера в свое призвание помогла ему побороть все препятствия. Ему приходилось голодать по целым месяцам, и часто судьба знакомила его на опыте с образом жизни тех римских нищих, которых он так любил впоследствии изображать среди античных руин. Большие затруднения причиняли ему его вспыльчивость, неуживчивость, его неукротимый нрав. Не один раз он стоял на границе преступления. Узнав, что гравер Вази, у которого научился учился, утаивает от него различные секреты ремесла, он покушался убить Вазии только случайно и сбегнул тюрьмы. Среди всех этих случайностей, странной, но, впрочем, счастливой случайностью была его женитьба. Однажды он сидел и рисовал что-то на кампо Вачино на тогдашнем форуме. Проходившая мимо девушка в сопровождении маленького брата привлекла его внимание своими черными глазами и стройной фигурой. Он вступил с ней в разговор и узнал, что она дочь садовника виллы Корсини. Бросив карандаш, он неожиданно вскочил на ноги и прямо спросил ее, хочет ли она выйти замуж. Утвердительный ответ позволил ему повести дело таким образом, что у родителей девушки не было ни времени, ни возможности отказаться. Через пять дней после этого происшествия он отпраздновал свою свадьбу. 150 пиастров, полученные в приданное, дали, наконец, спиранезе немного отдыха от нужды. О видениях, посещавших молодость спиранези, о той лихорадки, какой была охвачено его воображение, свидетельствует выпущенная им тогда серия фантастических афортов, так называемых карцерий, темниц. Это странные и Кошмарные видения тюрем, переполненных орудиями пытки. Де Квинси описывает их в своих признаниях потребителя опиума. Некоторые из этих гравюр изображают высокие готические залы. В них расположены приборы и машины, колеса, краны, канаты, рычаги, обнаруживающие огромную силу и способность преодолеть всякое сопротивление. Вы видите, как вьется лестница вдоль стены, и по ней... Карабкается кверху сам Пиранези. Проследите немного. Вперед его путь, и вы увидите, что лестница приходит к внезапному обрыву, без всякой балюстрады, и таким образом тот, кто поднимается по ней, может прийти только к падению в пропасть. Что же будет с бедным Пиранези? Можно надеяться, по крайней мере, что здесь конец его трудного пути, но поднимите глаза выше». И вы увидите второй ряд лестниц, еще выше первого, и пиранези опять там, на этот раз у самого края бездны. Еще поднимите глаза, еще более воздушный ряд лестниц увидите вы, и еще раз бедный пиранези, совершает там свой подвиг восхождения и так далее, пока, наконец, и прерывающиеся лестницы, и пиранези с ними не исчезнут во мраке, окутывающим вершину залы. Точно такую же силу вечного возрастания и повторения проявляла та архитектура, которую я сам видел в моих снах. Даже в бреду Корцери Пиранези оставался великолепным архитектором. Тюрьмы его видения открывают сквозь затейливую путаницу лестниц, переходов и неведомых машин превосходно распределенные пространства – И безграничные перспективы. Самое страшное в этих рисунках кажется колоссальной тяжести мощь каменных стен, сводов, арк и столбов. Как должен был чувствовать в Пиронезе каменные массы базилики Константина и терм Каракаллы? Ему почти никогда не приходилось строить что-либо. Существует только в набросках его проекта каких-то фантастических и огромных зданий классической архитектуры. Ни у египетских фараонов, ни у римских императоров не хватило бы могущества, чтобы подстроить эти здания. По их величественным лестницам могли бы взойти целые народы, и целые города могли бы поместиться под их стремительно взлетающими арками. Не карцерии и не эти фантазии составили славу Пиранезе. Известность пришла к нему после того, как он стал издавать свои виды римских развалин. Такие виды изображений художественных античных предметов – вас, канделябров, треножников – занимают главную часть в его графическом наследии, состоящем из полутора тысяч листов. Количество это свидетельствует о беспримерной энергии пиранези. Не только он никогда не знал усталости, но каждый из его листов несет на себе печать страстного увлечения. Руины Рима никогда не переставали вызывать в нем подъем духа и воображения. Он любил бродить среди них при луне, стремясь найти их истинное выражение в решительных контрастах света и тени. Зная только два цвета, черный и белый, Пиранези умел быть замечательным колористом. Хорошие оттиски его афортов отличаются ни с чем не сравнимой глубиной и бархатистостью черного тона. Его гравюра способна лучше украсить стену, чем любая картина. Работая среди развалин Рима, Пиранези, конечно, мало думал о тех любителях, которые стали потом украшать его римскими видами свои комнаты, уставленные мебелью Чепенделя и Роберта Адама. Он не обращал никакого внимания даже на то, что его необыкновенная производительность – понижала цены его листов. Он жил в каком-то странном мире опрокинутых и заросших кустарником стен, разбитых плит, громоздящихся друг на друга, барельефов, изъеденных временем алтарей. Длиннобородые дикие козлы пасутся среди них, отыскивая траву, или там бродят тревожно-жестикулирующие романтические фигуры людей, представляющих нечто среднее между разбойниками, нищими и энтузиастами древности. Сам Пиранези был похож на одного из них, когда пробирался сквозь заросли, окружавшие тогда виллу Адриана. Смерть застала его в то время, когда он работал над изображениями ее развалин. Он еще успел попутно высказать гениальные догадки об ее плане и расположении, которые подтвердились впоследствии исследованиями археологов. Знание его могло быть точным но, зная, как никто, римские руины, он менее всего стремился к буквальной правде изображений. Он передавал впечатление грандиозного с той силой, с какой чувствовал их сам, то есть в несколько раз сильнее, чем их чувствует обыкновенный человек. Триумфальные арки, храмы и римские мосты были поняты им не как создание людей, но как дела героев. Простые дорожные плиты на его виа-апе исполнены необыкновенным величием. Это величие было в его собственной душе. Его дух вселялся в камни древних зданий, и точно веяние его колебали ползучие травы, свешивающиеся с их карнизов и фронтонов. Для Пиранези, отлично знавшего место, общий вид и детали каждой римской руины, было мало того спокойного и подробного изучения. Его воображение любило соединять все формы и живописные черты развалин в одном мгновенном видений. Франтисписами к собраниям его римских видов служат изображение уходящих в бесконечность античных дорог, по обеим сторонам которых возвышаются колоссальные здания. Они напоминают гробницы вдоль Апиевой дороги, но только увеличенные в десятки и сотни раз. Они громоздятся друг на друга в несколько этажей. Легионы разбитых статуй, тучи обелисков, вас, Урн, саркофагов, алтарей, барельефов, герм, капителей и масок усеивают их. Увитые плющом деревья раскидывают среди них свои ветви. Маленькие человеческие фигурки на античной мостовой кажутся рядом с ними пигмеями. Перед этими горами мраморных изваяний и архитектурных форм чувствуешь себя раздавленным. Надо было быть с Пиранези чтобы не почувствовать этого. Надо было родиться безумствующим романтиком, чтобы с такой решительностью и вечной тревогой души искать трагическое в развалинах Рима. Судьба заставила искусство сказать последнее слово в Риме гравюрами пиранези. Содержанием этого последнего из процветавших в Риме великих искусств был пафос разрушения.